Часть вторая. Он только задумался, как Тир посмотрел на Райнера печальными глазами. Возможно, всему причиной твое эмоциональное состояние. Что-то случившееся заставило тебя непроизвольно запечатать свои воспоминания, Райнер. В конце концов, люди действительно гадкие, не так ли? Говорят, что они любят вас и в то же время унижая, смеясь, легко убивая вашей семьи. Вот почему я считаю их такими низкими существами. Это безумные монстры. Не могу этого отрицать. Увидев выражение лица Райнера, с которым он произнес это, Тир снова улыбнулся. Так что тебе не нужно делать такое болезненное лицо, Райнер. Ты не человек. У тебя нет связи с тем, что делают люди. В конце концов, ты отличаешься от них. Когда Тир сказал это, чувства Райнера еще больше усложнились. Видя приветливое улыбающееся выражение лица Тира, казалось, что его похвала была искренней. «Говорить, что я не человек, так будто ты хвалишь меня». Растерявшись, Райнер снова нахмурился. Он не был человеком, он никогда не рассматривал эту возможность. Но может ли это быть правдой? Конечно, у него были глаза монстра. Размышляя об этом, Райнер посмотрел на ладони. Эти руки были похожи на руки людей, кожа, ногти, тонкие прозрачные вены. Они были похожи на руки человека. Нет, это были не только руки. Кроме глаз, ничего не отличает меня от человека. Подумал он. Таковы были его мысли. Всегда-всегда думал об этом. Вот так он и жил. Он был монстром. Но если бы у него не было этих глаз, без этих глаз, это... Опять же, все те же мысли закружились в его голове. Снова и снова все крутилось по кругу. Эти слова эхом отозвались в его голове. Слова, сказанные братом Ферри с Лесилием: Какие несбыточные мечты есть у такого ужасного монстра! Он был монстром, а он это знал. Тебе пора бы уже понять. Окрашенные кровью руки такого монстра, как ты, ничего не могут удержать. Независимо от того, к чему ты стремишься, ты никогда не сможешь достичь ничего. Он знал все это, но тем не менее. Тем не менее, если бы это было возможно... Но тогда, словно видя прямо сквозь мысли Райнера, Тир заговорил. «Кстати, продолжая предыдущую тему о том, почему я не знаю лица женщины, беременной мной...» «А?» На мгновение Райнер потерял дар речи. Но Тир не обратил на это внимания и продолжил. «В последние месяцы ее беременности, в утробе этой женщины, мои глаза открылись. Мой Инадуи проснулся». «И что, ты думаешь, случилось после этого?» На этот вопрос Райнер посмотрел на Тира. «Нет, не может быть!» Райнер задрожал. Он мог сделать вывод, основанный на том, что сказал Тир только сейчас. Но затем... Этого не может. В отрубе матери Тиир был человеческим ребенком, Несмотря на это, он не знал лица матери. «Почему?» «Невозможно!» Ты не сожрал свою мать изнутри. При этом выражение лица Тира стало беззастенчиво угрюмым. Не мог бы ты не называть это моей матерью? Ты. Но Райнер не смог продолжить. В конце концов, такой разговор, это определенно не был тот разговор, которого он ожидал. Такой дурак. Это было невозможно. В конце концов, в таком случае, посмотрев на Райнера, Тир бодро заговорил. Правильно. «Кажется, ты наконец понял это, Райнер? Ребенок в утробе... Плод вообще не обладает осознанием, своей волей или чем-то подобным. Несмотря на это, я пожирал эту женщину изнутри. Что-то вроде того». Райнер еще больше задрожал. «Что-то вроде того». Другими словами, Тиир... Обладатели и Нодуи были такими с самого начала. Им не нужно было обучаться чему-либо от кого-либо... Они были похожи на птиц, которые знали, как летать с самого начала. Обладателями и дуи были существа, родившиеся, пожрав и убив своих матерей. Не люди, а другие. «Не может быть!» – рефлекторно воскликнул Райнер. Но в ответ Тир продолжил говорить нежным и спокойным тоном. «Это… слово презрения? Если ты рождаешься, лишь пожрав и разорвав матку своей матери, ты монстр!» Это то, что ты хочешь сказать обо мне. А -а -а. И снова Райнер ничего не сказал. Но до самого конца Тир говорил нежным тоном, как будто сильно волновался о Райнере: Ты не должен говорить так плохо обо мне. В конце концов, эти слова могут вернуться к тебе. Но все в порядке, не бойся. Ты не человек. Скорее ты один из нас. И мягко он сделал движение, чтобы коснуться плеча Райнера: Не касайся меня! Райнер отбросил руку Тира. Но из-за этого Тир лишь произнес сочувствующим голосом: «А, Обладатели Альфа Стигмы, ваше несчастье! Из-за приказа, в то время как я был внутри, из-за приказа, посланного мне. Он говорил о таких вещах. Райнер озадаченно посмотрел на него. Приказ, о чем ты говоришь? В ответ Тир указал на небо. И он сказал! Приказ от Бога, конечно. В тот момент, когда мои глаза проснулись, голос, который я услышал, сошел с небес. Поешь впервые, пожри этого низшего человека! сказал он. А? На эти слова Райнер перестал дрожать. Глядя на Тира, он спросил: Сошел с небес? Тир выглядел слегка удивленным и. «А?» Это первый раз, когда обладатель альфа стигма отреагировал на слова Сошел. Слушай, просто ответь мне. Голос сошел с небес? Тир кивнул. Верно. Нет, на самом деле, возможно, более точно сказать, что голос звучит прямо в нашей голове. Но да. Похоже, он спускается на вас. Другие обладатели Инадуи говорят то же самое. Впоследствии обладатели Уил Хейма, похоже, слышат голос примерно через два месяца после рождения... Они также говорят, что голос не сходит на них. Уилхейм? Кстати об этом. Ты говорил ранее, что есть и другие обладатели проклятых глаз помимо нас. Как я уже сказал, разве проклятые глаза не являются дискриминационным термином, который люди используют, чтобы подчеркнуть свое презрение к нам? Это глаза Бога. Он сделал такую поправку, сказав воодушевленно, но это было неважно. А Райнер продолжил. Тогда все эти проклятые глаза. Нет, я имею в виду глаза Бога, моя Альфа Стигма, и твой, и Индуэ, и Уилхейм Хейм, только что упомянутый тобой. Он начал, но Тир покачал головой на это. Нет, есть еще два типа: проклятие Факела и тайник Эбра. И они тоже, да. Рейнер застонал, раздраженный тем, что ничего не знал до сих пор. Кажется, существует пять проклятых глаз. Или иначе, божьих глаз. Но до сих пор Райнер никогда не сталкивался с другими проклятыми глазами помимо альфа-стигмы. Хотя он путешествовал по различным странам, независимо от того, где он бывал, не встречалось никаких упоминаний о проклятых глазах помимо альфа-стигмы. Другими словами, среди проклятых, в смысле, божьих глаз, преобладают обладатели альфа-стигмы. Начал Райнер, прежде чем остановиться. Не то. Прямо сейчас нет необходимости спрашивать об этом. Были более важные вопросы, которые необходимо обсудить. Были вещи, о которых он должен был расспросить прямо сейчас. Это было... Нет, позволь мне немного изменить свой вопрос. М -м, давай вернемся к предыдущей теме. Предыдущей теме? Какой? А, ты имеешь в виду голод? Нет, нет, нет, не это. Но Тир положил руку себе на живот и... Но разве ты еще не голоден? «После такого разговора я значительно проголодался». Теперь, когда он упомянул об этом, Райнер почувствовал, затем огляделся. Прямо сейчас он был на дороге, ведущей из Роланда в Нельфу. Если бы они пошли немного дальше по дороге, они достигли бы национальной границы и вошли в Нельфу. И расположенные вдоль дороги были видны несколько чайных домов. Райнер поморщился поскольку один из чайных домов, выстроенных вдоль улицы, был тем, который Райнер посещал ранее. Это был первый раз, когда он встретил Феррис. По приказу Сиона, это было в середине их поездки в Империон Эльфа в поисках реликвий героев. Феррис остановилась у чайного дома и... «Съешь это?» — сказала она, как всегда, с каменным лицом, передавая ему данга. При этом... «Почему у этого человека отсутствуют манеры?» Вот что пришло в голову Райнеру. Тем не менее, предполагаемое Данго было удивительно вкусным. Несмотря на это, он понял, что Феррис ела там Данго впервые. Тогда она не знала, нравится ли ей то Данго или нет. По ее бесстрастному лицу, лишенному эмоций, было невозможно понять. Райнер посмотрел на чайный дом перед собой, но несмотря на то, что там был чайный дом, Феррис там не было. Он почувствовал, что это было невероятно странно. «Видишь?» «Прежде чем мы войдем в Нельфу, давай съедим какое-нибудь Данго». Тир сказал это весело, но Райнер покачал головой. «Не, я еще не голоден». «Хм, Райнер, тебе не нравится Данго? А?» «На это Райнер немного призадумался. Данго. Данго было... Да, я ненавижу Данго». «О, так ли это? Тогда по этому поводу я думаю, что люди... Я не ем это!» Закричал Райнер, на что Тир положил обе руки себе на бедра и сказал тоном проповедника. «Знаешь, быть таким привередливым вредно для твоего здоровья». «Нет, должна быть альтернатива Данга или людям». «Эта шутка не была смешной», — подумал он. В ответ Тир теперь выглядел обеспокоенным и... «Разве действительно нормально не есть?» «Если мы не поедем здесь, тогда, пока мы не войдем в Нельфу, другого магазина мы не встретим по пути», — сказал он несколько настойчиво. «Чего раскричался? Ты что, моя мать? Если я говорю, что я не голоден, то я не голоден. Отбросим это. Ты не против не есть, данга Раздраженно сказал Райнер. Однако тогда Тир смотрел мимо чайного дома вдоль улицы. «Нет, я подожду еды, ожидающей в нашем пункте назначения». «Эй!» Ты же не говоришь о пограничниках, верно? Я уже говорил, что мы не будем пожрать людей. Я знаю. Я с самого начала говорил, что я предпочитаю не пожрать таких низших отвратительных существ, как люди. Я предпочитаю магию. В любом случае, эти пограничники уже были атакованы к тому моменту, когда мы пересекали границу. Когда Тир сказал такое, Райнер посмотрел на него подозрительным взглядом. Ты не врешь, не так ли? Тир посмотрел на Райнера. Прямо в его глаза и. Нет, я не лгу. Те, кто лжет так легко, это люди, не так ли? Я отказываюсь лгать другу! сказал он серьезным выражением лица. Райнер знал, что он не лжет. Это было не потому, что он считал его честным человеком, а потому, что он ненавидел людей от всего сердца. Люди лгали, а они нет. В конце концов, они отличались от этих низших людей, в конце концов, они были превосходящим видом. Похоже, он был немного одержим этими словами. Вот почему он не мог лгать Райнеру. В конце концов, они были превосходящим видом, но это правда? Райнер посмотрел на Тиира. Глаза Тиира, вермиллионный крест, который плыл в их центре. Посмотрев на этот крест, он подумал: "Это было, это само по себе было доказательством того, что они превзошли людей и были превосходящим видом". Все так Конечно, они обладали способностями в отличие от людей, однако эти способности не были ничем таким, подобного, чему он не видел в прошлом. Например, татуировки, сплетенные в магический круг. Впечатав их в свое тело и предложив цену, можно было бы обладать уникальными способностями. В прошлом Роланд занимался этими исследованиями, человеческие эксперименты с фанатиками. Вероятно, ради этого погибло невероятное количество людей. Принеся несколько жертв, Появилось много людей, обладающих необычными силами в Роланде в прошлом.